По утверждению Палина он сыграл на романтическом характере императора, убедив его великодушно простить всех опальных лиц. Трудно сказать, как обстояло дело в реальности, но 1 ноября 1800 года последовал указ, дозволявший всем, выбывшим из службы или исключенным, вступить в онную. в результате платон и валериан зубовы получили назначение на посты директоров первого и второго кадетских корпусов а николай зубов стал шефом сумского гусарского полка бенниксен приехал в петербург по своим делам где уже находились или прибыли другие участники заговора преимущественно из офицеров Сроком исполнения сперва избрали Пасху — 24 марта 1801 года. Потом перенесли его на 15-е, а узнав о намерении Павла уволить Палина в отставку с заменой Аракчеевым, остановились на 11 марта. По свидетельству Палина он встретился с царем 7 марта, чтобы по обыкновению доложить о состоянии столицы. Тот был весьма озабочен, серьезен, запер дверь и, молча посмотрев на него минуты две, спросил внезапно, был ли тот здесь в 1762 году. После утвердительного ответа Павел поинтересовался, участвовал ли сановник в заговоре, лишившем его отца престола и жизни. Палин сказал, что тогда был очень молод и являлся свидетелем переворота, а не действующим лицом, и, в свою очередь, захотел узнать о причине расспросов. Царь ответил ссылкой на намерение повторить 1762 год. Парень якобы подтвердил такую догадку и даже сообщил о личном участии в заговоре, дабы узнать подлинные намерения причастных лиц. Затем добавил «Но не беспокойтесь, вам нечего бояться, я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно».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 На этом наш разговор продолжает пален и остановился. Я тотчас написал про него великому князю, убеждая его завтра же нанести задуманный удар. Он заставил меня отсрочить его до одиннадцатого дня, когда дежурным будет восьмой батальон семёновского полка, в котором он был уверен еще более, чем других остальных. Я согласился на это с трудом и был не без тревоги следующие два дня». 11 марта в 22 часа Павел принимает пажи первого кадетского корпуса, начальник Платон Зубов. Сменяется караул, вызвавший недовольство императора конногвардейцы. Полк не задействован в заговоре, лоялен по отношению к Павлу. Покидают замок. Царь отправляется в свою опочивальню. Некоторое время он молится перед иконой в прихожей. Затем леп медик Гриве... Дает Павлу какое-то лекарство. Двери закрываются. Император по потайной лестнице спускается к своей любовнице Гагариной. Покои княгини находились под его личными апартаментами. К ней вела особая лестница. У Гагариной он составил записку хворающему, очевидно дипломатически, военному министру Ливину. Ваше нездоровье затягивается слишком долго, а так как дела не могут быть направляемы в зависимости от того, помогают ли вам мушки или нет, то вам придется передать портфель военного министра князю Гагарину. Это был подарок мужу любовницы Однако бумага по назначению не дошла, то был последний документ, подписанный Павлом Первым. Через час к полуночи он поднялся к себе». а в это время заговорщики осуществляли последнее приготовление участники собирались на разных квартирах и для храбрости пили шампанское после одиннадцати возлияния продолжались пристройки зимнего дворца здесь были генералы талызин депрерадович уваров полковники вяземский запольский арсеньев волконский мансуров и другие всего несколько десятков человек Сюда приходит пален Зубовы, Бениксен. Первый провозглашает тост за здоровье нового императора Александра, приводя в смущение некоторых офицеров. В поддержку этого выступает с речью Платон Зубов. Возникает и неизбежный вопрос, как поступить с Павлом. По ряду источников пален отвечает французской поговоркой «Когда готовят омлет, разбивают яйца». Кое-кто просит более полного разъяснения, а полковник Бибиков даже якобы предлагает в качестве наилучшего варианта отделаться сразу от всех Романовых. Вскоре участники вооружаются пистолетами и формируют, согласно плану, две офицерские колонны, чтобы сомкнуться в Михайловском замке. Во главе первой Палин, вторая — под началом Зубовых и Бениксена. докладывает что батальоны Преображенского полка на подходе к летнему саду. а батальоны семёновского полка, его караулы несут охрану вокруг замка, находятся на Невском проспекте в районе гостиного двора. Главная задача возлагается на колонну Бениксена, с ним Платон и Николай Зубовы. По рассказу Бениксена колонна беспрепятственно дошла до покоев императора, но их осталось 12 человек, ибо остальные заблудились по дороге. Перед дверью императорской прихожей адъютант Преображенского полка Аргамаков сказал камердинеру что ему срочно надо доложить о чем-то. Дверь открылась, и они ворвались. камердинер спрятался, один из находившихся там гайдуков бросился на вошедших, но был остановлен ударом сабли по голове. Шум, конечно, разбудил Павла, и он еще мог бы спастись через потайную лестницу Гагариной, но слишком перепуганный забился... в один из углов маленьких ширм, загораживавших его кровать. Мемуаристы по-разному описывают императора в его последние минуты. Он деморализован, едва может говорить, он сохраняет достоинство даже встречает заговорщиков со шпагой в руке. зубы держатся в стороне, командует бенниксен Замешательство императору якобы предлагают отречься от престола в пользу сына, он отказывается заминка царь пытается объясниться с платоном зубовым старший почину ты больше не император заявляет князь павел отвешивает ему за трещину в этот момент николай зубов наносит императору удар золотой табакеркой в висок. царь падает без чувств начинается свалка. Зубовы удаляются. Беликсин со стороны наблюдает, как гвардейские офицеры бьют Павла, чтобы прекратить отвратительную сцену, и довершить дело он предлагает воспользоваться шарфом. По одним данным, это был шарф штабс-капитана Скарятина, по другим воспользовались шарфом самого императора. Сам Беликсин позже рассказывал Ланжерону, Мы входим. Платон Зубов бежит к постели, не находит никого и восклицает по-французски. Он убежал. Я следовал за Зубовым и увидел, где скрывается император. Как и все другие, я был в парадном мундире, в шарфе, в ленте через плечо, в шляпе на голове и со шпагой в руке. Я опустил ее и сказал по-французски, «Ваше Величество, царствонию вашему конец, император Александр». провозглашен. По его приказанию мы арестуем вас, вы должны отречься от престола. Не беспокойтесь за себя, вас не хотят лишать жизни. Я здесь, чтобы охранять ее и защищать. Покоритесь своей судьбе. Но если вы окажете хотя малейшее сопротивление, я ни за что больше не отвечаю. Император не ответил мне ни слова. Латон Зубов, повторил ему по-русски то, что я сказал по-французски. Тогда он воскликнул. «Что же я вам сделал?» Один из офицеров гвардии отвечал. «Вот уже четыре года, как вы нас мучаете!» Бениксен рассказывает, что в этот момент в прихожую ворвалась группа офицеров, сбившихся ранее с дороги. Поднятый ими шум напугал спутников Бениксена, решивших, что это спешат на выручку царю другие гвардейцы. И они разбежались. С императором остался один Бениксен и удержал его, импонируя своим видом и своей шпагой. При встрече товарищи беглецы вернулись с ними в спальню Павла. толчие опрокинули ширмы на лампу, стоявшую на полу. Она потухла. Бениксен вышел на минуту в другую комнату за свечой, и в течение этого короткого времени прекратилось существование Павла. Бурно отреагировала на происшедшее императрица Мария Федоровна, которая быстро оделась и потребовала допустить ее к телу супруга. Однако солдаты преградили ей путь, ведь медики спешно гримировали убитого. Императрица продолжала требовать допустить ее к телу. Александр разрешил Мениксену сделать это, если можно будет обойтись без всякого шума, причем лично сопровождая ее». Мария Федоровна взяла под руку Бениксена и сперва пошла к великим княжнам и вместе с ними двинулась в царские покои. Простившись с супругом, она все затягивала отъезд в зимний и только с началом рассвета села в карету. По решению руководителей заговора ту же ночь подверглись аресту наиболее приближенной к Павлу I комендант Михайловского замка Котлубицкий, обер-гофмаршал Нарышкин, генерал-прокурор Обальянинов, командир Измайловского полка генерал-лейтенант Малютин, инспектор кавалерии генерал-лейтенант Калагривов. Арест ожидал и фаворита, графа Кутайсова. Для задержания Коева был направлен наряд в дом его любовницы, актрисы Шевалье. Но граф на сей раз ушел от нее раньше обычного. Услышав шум в царских покоях, Он по тайной лестнице поспешно выбежал из дворца без башмаков и челок и так мчался по городу до дома своего друга Ланского, где и нашел временный приют. На другой день возвратился в собственный дом, притворился больным и даже выпросил у Палина караул, опасаясь отчерни каких-либо оскорблений. Как же встретили в России переворот? В народе безразлично — В дворянстве с ликованием известный публицист-масон Греч по своим юношеским впечатлениям рисует следующее. «Изумление, радости восторга, возбужденных этим прочим бедственным, гнусным и постыдным происшествием изобразить невозможно. Справедливо сказал Карамзин в своей записке о состоянии России. Кто был несчастнее Павла, слезы о кончине его лились только в его семействе». Не только на словах, но и на письме, в печати, особенно в стихотворениях, выражали радостные чувства освобождения от его тиранства. Декабрист Фан Визин писал, «Порядочные люди в России, не одобряя средства, которым они избавились от тирании Павла, радовались его падению. В домах, на улицах люди плакали, обнимали друг друга, как в день светлого воскресения». Этот восторг изъявил, однако, одно дворянство. Прочие сословие приняли эту весть довольно равнодушно. Рядовой лейб эскадрона Соблукова григорий Иванов на вопрос командира, присягнет ли он Александру после осмотра тела покойного монарха, ответил точно так, хотя лучше покойного ему не быть. А прочим, все одно, кто не поп, тот и батька. 12 марта был обнародован манифест «Судьбам Всевышнего угодно было прекратить жизнь любезного родителя нашего, государя-императора Павла Петровича, скончавшегося скорпостижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12 число сего месяца. Мы восприемле наследственно императорский всероссийский престол». Восприемлем купную обязанность управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в Бозе, почивающей августейшей бабки нашей, государине императрицы Екатерины Великия, коея память нам и всему Отечеству вечно пребудет любезно, да по ее премудрым намерениям шествуя достигнем вознести Россию наверх славы и доставить... ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим, которых честь призываем запечатлеть верность их к нам присягую пред лицам всевидящего Бога, прося его, да подаст нам силы к снесению бремени ныне на нас лежащего. Подписано Александр.